Среда, 5 ноября 2014 года. купчина Как водится, телефон зазвонил, когда Даша распихивала покупки по пакетам. Пытаясь найти в сумке телефон, она выронила из рук банковскую карточку, наклонилась за карточкой и врезалась головой в стойку кассы. Очередь злобно безмолвствовала. Даша только что бегала за пачкой кошачьего корма. Собственно, в магазин она за ним и пришла, за кормом. Ну, как-то одно за другим набрала целую корзину продуктов, а про корм забыла. Вспомнила, когда подошла её очередь к кассе. Из двух зол отчитываться перед Василием или перед злобной очередью выбрала второе. Василий не простит. В последний момент, выудив купон на скидку, справившись с карточкой и взяв зубами пакет с кормом, потому что руки закончились. Даша, не оглядываясь на очередь, отошла от кассы. «Ну, наконец-то!» — прошипела очередь в спину. «Зато я красивая!» — похвалила себя Даша, рассмотрев свое отражение с пакетом корма в зубах в темном окне супермаркета. Замолкший было телефон, зазвонил снова. «Кого там разбирает?» Даша переложила оба пакета в левую руку и выудила из сумки мобильный. Филипп. Дашка, привет. Это я. Привет. Угу. Я вижу, что это ты. Что с тобой? С тобой все в порядке? «Все а ядке. Ни с ума, ни Но я же слышу, ты разговариваешь сквозь зубы. Тфу. Даша в конце концов догадалась поставить сумки и вынуть из рта пакет с кормом. Ничего не случилось. У меня покупки в руках и в зубах, а тут ты трезвонишь. Не звонил три дня. К чему теперь такая срочность? Дашка, не сердись. Ты же знаешь, что у меня дела в новой клинике. По этому поводу и звоню. Mm -hmm. А я думала, ты соскучился. И это тоже. Я хочу тебя пригласить на открытие клиники. Завтра в 12 часов придёшь? Завтра? Я работаю. Хотя... «Нет, подожди. Наверное, смогу. У меня интервью в пятнадцать. Значит, успею. Там недалеко». «Вот отлично. Тогда до завтра». «До завтра». Даша хотела узнать, кто еще будет на открытии, что надеть, но Филипп так торопился распрощаться, что она решила ничего не спрашивать. Как только ключ повернулся в замочной скважине, в приоткрытую дверь просунулась кошачья морда. Ты на часы смотрела? Сколько можно работать? Вася, я была в магазине, купила корм. Неужели? Можешь, когда хочешь. Небось, о васеньки в последний момент вспомнила. Даша хмыкнула. Что ты там еще натащила? Да так, всего понемногу. У меня к тебе разговор. Важный. Вот только поем. Корм с индейкой купила? «Да, для котят. Опять для котят. Видишь ли, в магазине нет корма для трёхмесячных котов с огромным жизненным опытом. Нет? А зря? Это вы, люди, ничего не помните». Кот как-то игрушечно-пескляво вздохнул и взялся за корм. Аппетитный хруст был слышен даже из шкафа, в котором зависла Даша, пытаясь выбрать наряд на завтра. Сразу два ответственных дела. Сначала открытие клиники Филиппа, затем интервью с Диамантовым. Нужно быть во всеоружии. Василий нарисовался за спиной, когда Даша на вытянутых руках держала два платья, чёрное и оранжевое. Первое всегда в тему, второе создаёт настроение. «Горюшка, ты моё! Что ты в шкаф таращишься? Под твоим взглядом там не появится ничего нового». «Припомню тебе, когда будешь медитировать у раскрытого холодильника». «Ладно, ладно. Один-один». «Кажется, ты что-то хотел сказать?» Даша отправила оранжевое платье обратно в шкаф и посмотрела на Василия. «Да, хотел», — ответил кот. «Сижу на подоконнике, мою задние лапы, никого не трогаю. Подробности обязательны». Я думал, ты захочешь узнать, как Васенька провел день, пока ты якобы работала. Я не якобы, я на самом деле работала. Допустим. Так вот, сижу почти чистый на подоконнике, слышу, кто-то открывает дверь. Это была не я. Ясное дело, не ты. Короче, пока тебя не было, приходила мымра, и не одна, с подругой. Ее подруга копалась в твоих вещах. Говорила, что тут чёрт ногу сломит. Хозяйка квартиры пришла сюда, когда меня не было дома, и рылась в моих вещах. Не Мымра, говорю уже а подруга Мымры. Какая разница? Она что-то искала? Не знаю. Она мне не сообщила. Но у неё вот токенная задница, и твои джинсы на неё не налезли. Что? Она брала мои вещи?» Она и блузку прозрачную хотела примерить, но Мымра не дала. Сказала, что она списала показания счётчиков и забрала свою кастрюльку «Надо идти». «Вот Мымра! Надо же! Я не заметила, что тут кто-то был. Не мудрено. На что ты намекаешь? Я! Боже упаси!» Но уборка не помешала бы. «Надо убираться отсюда, а не здесь. Какая наглость!» «Нет, ты подумай!» «Да, забыл. Она ещё в мою миску с водой наступила, а потом меня с коврика столкнула. «Васенька, бедный котик, что же нам с тобой делать? К родителям нельзя, у мамы аллергия на котов. У тебя телефон звонит. Не слышишь?» Даша достала из кармана сумки телефон. Звонил шеф. «Добрый вечер, Анатолий Маркович. Ты помнишь?» что завтра у тебя ответственное задание. С Геной договорилась? — Да, мы встречаемся на месте. — Оленева, не подведи меня, пожалуйста. — Анатолий Маркович, ну когда я вас подводила? Вот — Вот-вот, и не начинай. Кстати, ты не знаешь, кому-то из наших квартиры под съем не нужна? Маленькая, но хорошая. — Мне! Мне нужна квартира. Вы не представляете, как вовремя. — Не представляю, Оленева. «Но орать так не обязательно. Ты меня оглушила». «Извините», — чуть тише обрадовалась Даша и закружилась по комнате. «Ты что там делаешь? Ты меня слышишь, оленева Квартира на Васильевском, 14-й линии, в Мансарде». «А можно переехать сегодня?» «Сегодня? Хм, похоже, я действительно вовремя. Подъедешь за ключами?» «Я мигом, Анатолий Маркович». «Ну давай, жду». Даша нажала отбой. Схватила Васю и подкинула к люстре, поймала и еще раз подкинула. «Хватит! Хватит! Сейчас же положи котика на место!» «Васенька, мы переезжаем на Васильевский, ты понял? Васька едет жить на Ваську. Звучит так себе, но я подневольный. Это же Васильевский, ты понимаешь? Эх, ничего ты не понимаешь. Я за ключами, а ты собирайся». Сегодня будем ночевать на новом месте. Приснись, жених невесте.